Глава девятая. К солнцу. Орел по высоте поля. Уж солнце зрит в лучах полдневных. Гавриил Романович державе Впервые за все последние заполошные дни у автонома Львовича выдался миг отдыха. Не отдыха, затишье перед последним решительным прыжком, Коим либо достигнешь супротивного края пропасти, и тогда сам черт тебе не брат, либо сверзнешься в бездну. Навеки окончательно. Но страха в начальнике внутреннего полуприказа не было нисколько. Бояться нужно, когда чего-то не предусмотрел, Или чего-то не доделал. Он же подготовился к прыжку, а вернее к взлету, безо всякой оплошности. Так что если все-таки падение и гибель, то это уж воля Божья. На нее пенять сетовать бессмысленно. Собственно, полет уже начался. Крылья расправлены, обратной дороги нет. Или орлом к золотому солнцу, или камнем в смрадную пропасть. Князь Кесарь только что укатил из преображенки домой. Скоро на Большой Никитской грянет взрыв, который будет слышен и здесь, за городом. То будет первый удар курантов. Эту ночь Автоном назвал про себя «курантный». А почему О том сказ впереди. Как не суди, а был зеркало в человеком особенного покроя. Другой бы на его месте метался по комнате, а то и выпил бы водки для укрепления сил и духа. Он же был сосредоточен, но совершенно спокоен. Подавние уже привычки, в такие переломные миги своей судьбы, Любил автоном Львович смотреться на себя в зеркало, словно искал там ответа или тайного знака, что готовит ему завтрашний день. Судя по золотистому отцвету, окаймлявшему вороновый парик Гехаймрата, грядущее ему сулилось самое блистательное. За два десятка лет, прошедших с давней ночи, когда ближний стольник правительницы Софьи точно так же выпытывал у зеркала судьбу, многое, очень многое вокруг переменилось. Но автоном Львович будто двигался поперек времени. Если на четвертом десятке он казался старше своего возраста, то теперь, наоборот, выглядел гораздо моложе. Усов он больше не носил, Сбрил седую щетку, чтоб не старило. Морщин, правда, было много и все глубокие, но они лишь придавали резким чертам государственного мужа властности и силы. Движения тоже были точные, упругие. Из зеркала смотрело лицо человека, хоть и не молодого, но пока еще лишь вступающего в лучшую пору жизни. Лучшая пора жизни начиналась с нынешней ночи, после которой вертихвостка фортуна наконец подстерится под упорного домогателя и расставит перед ним свои толстые ляги. Ибо ум и воля превозмогают любое противление стихии и даже многократное коварство удачи. Ужон ли не являл чудеса прилежания, изобретательности, отваги, чтобы достичь счастья? Иные с достоинствами тысячекратно меньшими возносились до небес, а много ли преуспел в жизни автоном зеркалов? В немолодые свои годы, когда пора бы уже наслаждаться довольством, властью и богатством, носится по службе, высунув язык, всяк день опасаясь впасть в немилость угрозного князь Кесаря. Пусть увенчан чином, соответственным армейскому генералу, пусть многие страшатся или безят, пусть близок к средоточию государственной воли, но при том положение зыбкое и настоящего богатства, как не было, Так и нету. А ведь что такое богатство? Это не сундуки, набитые златом, и не каменные палаты. Это высшее благо, доступное смертному. Великая милость Божья. Господь любое событие и явление, даже любую телесную потребность, для бедняка обращает в испытание и муку, а для богача в радости и приятствие. Взять тот же голод. Обычный бедолага сотрет руки до кровавых мозолей, чтоб сунуть в брюхо мекинную краюху и запить ее кислым квасом. А человек богатый без трудов лакомится лучшими явствами. Или холод. Один трясется в дранном зипунишке, лишь бы не околеть, А другой стуже рад. Можно две или три богатых шубы одна поверх другой нацепить. Или плотская нужда. Голодранец на баб глазеет и слюни роняет. А если какая согласится с ним пойти, то разве самое ледащее? К богатею же первые красавицы сами липнут. Даже болеется и умирается достаточному человеку не так, как нищеброду. На мягкой перине, да с заботливыми лекарями, да под папы, Попы как надо его отпоют, свечей хоть тысячу поставят, в поминальных сколько надо поназакажут. А от молений, как нас учит святая церковь, даже грешной душе на том свете полагается снисхождение. Беднику все на свете добывается страдно, причем остается лишь всякая парш, ибо наилучшее само к богатому бежит, докланяется. Да Возьми меня, батюшка, яви милость. Только надо понимать и помнить, что у нас в России одного богатства для счастья недостаточно. Без власти. Оно стоит немного. Сегодня есть, а завтра отберут. Подлинное богатство на Руси — власть. Рамадановский вот против князя Гагарина или купцов Строгановых — голь перекатная. А поди-ка сравни. Плюнет он и не станет их. А скажет про что-нибудь «хочу это», и принесут ему, да поблагодарят, что взял. Теперь у нас кто ближе к государственному кормилу, у того и счастье. А если уж сумел сие кормило в свои руки ухватить, то будешь на Руси и царь, и бог. Всего солнцеподобного счастья автоном Львович жил не столь и не толь ради себя, А ради единственного своего сына, драгоценнейшего из обитателей земли.